взглянул на меня с искренним недоумением Какое отношение я могу иметь к судьбе целой планеты Я честно играю по существующим правилам я делаю свою работу и стремлюсь лишь к ее адекватной оценке понятно кстати о твоей работе лучше начинай сразу свыкаться с мыслью что пост председателя комитета тебе не получить но почему потому что комитет как таковой, вскоре перестанет существовать. После моего рапорта на Землю на Диметре произойдут крупные перемены. Я замолчал. Элвис смотрел на меня странным взглядом, пока он понял лишь то, что из-за какого-то мерзавца-землянина может рухнуть вся его карьера. Об этом я ему и сказал. «Ты переживаешь о своем будущем, не унывай, парень». Я умею расплачиваться за добро, мы ведь с этого начали. Начали мы с этого, но потом вы почему-то перешли на ткану. Именно в ней все дело. Будь здесь просто финансовые махинации, я бы передал дело ревизорам и потерял всякий интерес к вашей планете. И, пожалуй, действительно замолвил за тебя пару словечек, кому следует в ООП. Но теперь... Планету ждут крупные перетрубации. И говорю я тебе об этом для того, чтобы ты мог воспользоваться этим. Элвис не зря был заместителем есутаки. Он уже понял, что я неспроста завел этот разговор. Если деятельность комитета будет прервана, то ему надо срочно искать новый источник доходов. А информация — это те же деньги. Он явно заинтересовался, но постарался не подать виду. «Информация — это, конечно, здорово, но на самом деле я пока ничего не узнал. Вы можете быть более конкретным?» «Ты уже сам можешь представить, что вас ждет после моего рапорта на Землю. Очень скоро сюда прилетит крейсер ООП с полным комплектом миротворцев в касках и с бластерами». Прилетят они не на прогулку. Они по полной программе начнут отрабатывать свое фантастическое жалование. Они перетрясут всю планету. Ладно, проехали. В общем, вся эта история настолько омерзительна, что я не берусь предсказывать все последствия ее раскрытия. Между прочим, я почти уверен, что ее вообще не придадут гласности. Но меры примут обязательно и какие же меры предпримет ооп это очевидно я уже сказал что диметра будет объявлена зоной гуманитарной катастрофы это означает прежде всего поголовную эвакуацию населения всех людей отсюда вывезут в экстренном порядке прилетят транспортные корабли и иммиграционная служба заберет всех в лагеря беженцев там проведут отбор и распределение. Ну и, конечно, принудительное лечение наркоманов. На Диметре останутся только ящеры. Я сделал паузу, чтобы дать собеседнику возможность следовать за моими рассуждениями. Я правильно оценил Элвиса. Ушлый молодой человек быстро разобрался в ситуации. Понятно. В принципе, эта карусель не может продолжаться вечно. Комитет общественного спасения, естественно, тоже ликвидирует. Выходит, я останусь без работы и вообще без всего. Элвис пристально смотрел на меня. Видно было, что с одной стороны он уже жалел, что вытащил меня из капкана Исутаке. С другой стороны, как умный человек, не первый год занимающийся местной политикой, он отлично понимал, что я не стал бы говорить все это, если бы не имел что предложить взамен. Поэтому он промолчал и предоставил говорить мне. Я невозмутимо продолжил. Вот тут и начинается самое интересное. Процессом эвакуации будет руководить соответствующая комиссия ООП. Все будет крайне гуманно и демократично. Эвакуированным разрешается забирать с собой только личные вещи. За все остальное имущество, оставленное на Деметрия, будет выплачиваться компенсация из фондов ООП. Ситуации, когда приходится по разным причинам эвакуировать население целых городов и даже планет, практики ООП случались неоднократно. Чтобы исключить злоупотребление на местах, для расчета компенсации за оброшенное имущество разработана специальная методика и созданы единые таблицы. Например, При оценке недвижимости основными параметрами являются площадь и возраст здания. Желающий получить компенсацию за потерянную недвижимость должен предоставить документы, свидетельствующие об его праве на собственность. Никаких других официальных бумаг и справок, таких как, например, купчая с указанием суммы, выплаченной при покупке, или смета затрат на строительство, не требуется.